«Нет, дело не в этом», — ответил Уэберли. «Беда в том, что я уж было понадеялся, что с этой распри между Нисом и Керриджем покончено. А они снова сцепились. Право же это чересчур». «Как это характерно для Малькульма. Вечно он переживает из-за других, из-за их недостатков и слабостей», — подумал с сочувствием Хиллер. «Напомни, пожалуйста, в чем там было дело?» — попросил он. «Какая-то история в Йоркшире, верно?» «В убийстве обвиняли цыган?» Уэберли кивнул. Нисс возглавляет отделение полиции в Ричмонде. Он тяжело вздохнул и, забывшись, выпустил струю сигарного дыма не в окно, а в комнату. Хиллер задержал дыхание, стараясь не раскашляться. ослабив узел галстука, у Эберли принялся рассеянно скручивать уголок белого воротника. Три года назад там убили старую цыганку. Нис провел жесткое расследование. Его ребята работали тщательно, проверяли все детали. Завершив дело, они арестовали зятя этой старухи. По всей вероятности, ссора у них вышла из-за гранатового ожерелья. Ожерелье было краденое. Оберли покачал головой, стряхивая пепел в стоявшую на его столе жестяную пепельницу. В воздух поднялось облачко пепла от выкуренных прежде сигар. Белой пылью осело на бумагах и папках. — Нет. Ожерелье они получили от Эдбунда Ханстон Смита. Хиллер резко наклонился вперед. «Ханстон Смита?» «Ага, теперь ты припоминаешь?» Но дальше дело повернулось так. Жена того парня, которого обвиняли в убийстве старухи, его вроде бы звали Романев, была красотка. Хороша, как бывают одни только цыганки. Двадцать пять лет, черные волосы, оливковая кожа, сплошная экзотика. Соблазнительно, особенно для такого человека, как Ханстон Смит. Вот именно. Она убедила его, что Романев ни в чем не виноват. Ей понадобилось на это всего несколько недель, покуда Романев еще не предстал перед присяжными. Она уговорила Ханстон Смита пересмотреть дело. Она клялась, что они подвергаются преследованиям потому лишь, что в их жилах течет цыганская кровь, что Романев провел с ней всю ночь, когда совершилось убийство. Полагаю, она была достаточно очаровательна, чтобы заставить поверить и в это. Дернув уголком рта, Уэберли пристроила курок сигары на край пепельницы. и сложил покрытые веснушками руки на животе, удачно прикрыв пятно на жилетке. Согласно показаниям лакея Ханстон Смита, от милейшей миссис Романев, даже человек шестидесяти двух лет от роду, целую ночь напролет не мог оторваться. Как ты знаешь, Ханстон Смит был богат и обладал немалым политическим весом. Он без труда смог вовлечь в эту историю полицию графства Йорк, Рейбен Керридж. Он до сих пор остается главным констеблем Йоркшира.